Девятое. Свернув на проселок, наша машина чуть не застряла, но через пару мгновений колеса все-таки выскочили из липкой глины и под днищу застучали мелкие камушки. Опять зарядил дождик, на этот раз мелкий, почти невесомый, теплый, весеннее муть. «Смотрите», — сказал доктор, отрывая руку от руля и показывая в ветровое стекло, «если бы коробов существовал, то над лесом уже должна быть видна колокольня». Колокольни действительно не было. Знакомый лес, знакомая дорога, сейчас будет поворот на мощенку, а колокольни не видно. Золотой блик Большого Ивана, всегда встречавший меня здесь, на этот раз не появился. Может быть, братья накрыли его брезентом? Со все возрастающим ужасом соображал я. Давно собирались профилактику колоколу провести. Может быть, так? «Откуда вы знаете?» — спросил я. — А откуда вы знаете, что отсюда видна колокольня? — Графические реконструкции, — сказал доктор. — Вы, Афанасий Николаевич, плохо изучили английский альбом. Там все это есть. Битый асфальт кончился, и под колесами пошла мощенка. Впереди, за деревьями, замаячили знакомые стены, — Голос доктора немного повеселел, выровнялся, больше он не делил слова на слоги. Впрочем, пожалуй, что прямо наоборот выходит. Вы, Афанасий Николаевич, слишком хорошо альбом изучили. В первом вашем рассказе до побега практически не было деталей. Детали появились во втором рассказе, уже после побега и ознакомления с альбомом. Напрасно я вам его показал. Кстати, и с санитаром, наверное, та же история. Вы запомнили его как очень неприятного человека, и он цельным персонажем вошел в ваши ложные воспоминания. В рябящей пустоте над лесом, над темной кромкой стены, не было ничего. Ухватившись обеими руками за спинку переднего сиденья, я смотрел сквозь ветровое стекло. Во рту у меня пересохло, глаза заболели и заслезились. «Господи! Что же это? Что?» Зачем же мелькали, путались мысли? Может быть, за те несколько дней, что прошли в мое отсутствие, братья ремонт затеяли? Может быть, землетрясение? Такое небольшое землетрясение, локальное, тряхнуло. Бог наказал. Вот колокольня и посыпалась. В поисках поддержки я повернулся к Анне. Но чем могла она помочь мне? Монашка моя сидела совсем неподвижно, смотрела в затылок доктора. Белые одежды ее лежали большими складками, ручки на коленках сложены, глаза пустые, ну, совсем никакого выражения, будто спит с поднятыми веками, спит без сна. Я взял ее за руку, а рука мягкая, шелковистая, безвольная, к лицу поднес, хотел дыханием согреть, поцеловать. Не нужно, брат Афанасий. Пальчики дернулись, как от боли, и замерли. Отпусти. Мощенка всего восемьсот метров. Я помню, сколько раз с метлой ее проходил. Стена впереди. Распахнутые ворота. Голос у Вячеслава Викторовича все веселее, все напористей. Дождевые струи в ветровое стекло хлещут. Один из дворников скрипнул, остановился, и я вижу, как вода стекает овалом. Смотрю сквозь воду, и прямо передо мною вылепливаются, вспыхивают и исчезают неприятные три цифры. Знак зверя зачем вам все это спрашиваю шепот за что вы так с живыми то людьми и больше ничего сказать не могу аемел от ужаса колеса перепрыгнули длинный каменный порог и машина вкатила прямо в распахнутые ворота Мелькнула темнота межстенного промежутка, знакомые сырые ниши по сторонам, свод. И машина оказалась во дворе. Колеса с шелестом вошли в кучу сырой листвы. Ботинок доктора надавил педаль тормоза, брякнул пистолет в бардачке. Вокруг стояли руины. Я затравленно озирался, молился, но без канона, без слова, молча. Хватал ртом воздух, сердце колотилось безудержно в груди. Сквозь потоки дождя, сквозь собственные слезы я отчетливо видел вокруг только кривые каменные обломки. Ни братьев, ни малинового звона. Позолото пропало. Пропали все цвета, и синий, и желтый, и красный. Только коричневый и черный остались. Ни одной кровли вокруг, ни одного купола, ни одного креста. Только можно разглядеть в глубине у стены серые натеки, каменные гробы, решетки и обломки печальных скульптур. «Будете подробно смотреть?» — спросил доктор и вытянул откуда-то из-под сиденья складной черный зонтик. «Может быть, остался кто-то?» — сам, не понимая собственных слов, прошептал я. «Завалило, может быть, кого из братьев во время землетрясения? Может, он живой еще? Вылезти не может? Нужно посмотреть. Как угодно». — сказал доктор, распахивая дверцу и выбираясь из машины. — Но предупреждаю вас, Афанасий Николаевич, в нашем распоряжении максимум полчаса. Мы должны успеть в больницу вернуться до вечернего обхода. Анна осталась сидеть в машине. Ни слова не сказала, даже взгляд ее не переменился, а доктор... Пошел за мной. Было холодно. Белый костюм моментально измок, влага просочилась в кеды. Красные шнурки на глазах почернели. Зачем-то я повязал поперек груди ленту с золотой надписью «Чемпион 95». Сам не знаю зачем. Листья под ногами, битый кирпич — Мокрый мох, птичьи следы на глине размывает дождем. Какое уж тут землетрясение! Нет живого короба монастыря, нет. Только деревья разрослись, огромные черные ветви, да ветер, да дождь. Если от колокольни остался каменный круг, а от трапезной щербатая стена метра на два вверх, то от жилых наших помещений вовсе ничего не сохранилось. «Значит, я сумасшедший?» — спросил я, остановившись как раз в том месте, где недавно совсем была собственная моя келья. Значит, все, что в голове моей лежит, к реальному миру не имеет отношения. Все, что в голове моей лежит, сугубо мое. Оно не прошлое мое даже, а вымысел. Вся вера моя — вымысел, вся страстность. С надеждой я смотрел на доктора. Черный зонтик медленно поворачивался в его руке, сыпались капли. — У вас, Афанасий Николаевич, с головой все в порядке, — сказал он после некоторой паузы. — Никаких отклонений, если не считать ложной памяти. Сейчас я еще не могу, конечно, вам все рассказать, не время, но поверьте на слово, вы в оста нормальнее многих и многих. Он сделал небольшой шаг, отклонил зонтик назад и приблизил свое лицо к моему лицу. Может случиться, что нормальнее вас, человека, и на всей земле уже не найдешь.